Письма Анатолия Букреева Если суммировать все обвинения в адрес Букреева после экспедиции на Эверест 1996 года, это выглядело так. Он растерялся, не оценил ситуацию, проявил безответственность. Журналист Джон Кракауэр писал, что как только на горе запахло жареным, русский пустился оттуда со всех ног. Он был легко одет, шел без кислорода, спустился в четвертый лагерь раньше клиентов. Но Букреев считал, что кислород – это декорация слабости, и что только плохие игроки выкладывают туза с самого начала игры. Нужно не просто платить за участие в экспедиции. Надо быть готовым к тому, что никто не сможет подняться и нести на себе человека, который упал без сил на высоте 8000 метров. Он говорил журналистам, что ушел с вершины, выполняя задание Скотта Фишера, чтобы быть готовым выйти на помощь клиентам, когда они будут спускаться в лагерь на южном седле. Письмо Анатолия Букреева к другу, 27 марта 1996 -го года. «У меня всё идёт нормально, пишу тебе из намча Сегодня ухожу наверх, через 4-5 дней буду в базовом лагере, начну работать на установке лагерей. Вся экспедиция наша прибудет 4-5 апреля. К этому времени должен буду установить лагерь базовый и лагерь высотный, первый на высоте 6100 метров, лагерь два на высоте 6500 метров. Работы много». После восхождения на Эверест планирую восхождение на Алходзе. Надеюсь, что это удастся. Думаю, что письмо мое получишь перед майскими праздниками, так что прими мои поздравления. Надеюсь, приехать в начале июня домой. Американцы пока молчат насчет Гашербрума в июне. Так что, думаю, мне и без Гашербрума хватит. Эверест и Алходзе. Если удастся, тоже будет здорово. До встречи на Чимбулаке. Урочище Чембулак в Малоалматинском ущелье – узловая станция, где расходятся горные пути дороги. Раньше те, кто катался на горных лыжах, обитали в домиках и вагончиках на горно-спортивной базе Чимбулак и в лагере Эдельвейс. Поблизости находились альпинистская база Спартак и снеголовинная станция. Выше, в урочище Туюксу, в вагонах и хижинах располагались альпинистские секции. Местом базирования альпинистов Малоалматинское стало в первой половине двадцатого века. В Заилийском Алатау прошли первые массовые альпиниады, что по сей день остается доброй традицией. Был создан клуб альпинистов, появились школы по подготовке инструкторов, а перед войной действовали четыре альпинистских лагеря. В 1939 году в Туюксу был построен альплагерь «Локомотив Востока». Он просуществовал до 1966 года, когда был уничтожен лавинами. В 70-х территория перешла к горнолыжникам Саво. Позже на этом месте был центр горной подготовки. В 80-е альплагерь работал уже под названием Туюксу. История освоения этого горного района насчитывает почти сто лет. С началом перестройки система подготовки горовосходителей рухнула, прекратили свое существование секции, люди выживали в новой реальности и бросали горы ради заработка, но финансировался армейский спорт. Все ушли в полет, дисциплина упала, деформировались правила горовосхождений, отметил ильинский особенности того периода. А Толя Букреев, будучи физически очень сильным парнем, который был в сборной союзе одним из лучших, стал искать работу в Гималаях. Генерал-майор Павел Максимович Новиков был начальником 12-й СК САВО с 1986 по 2008 год. Он считал Букреева уникальным спортсменом, лучшие качества которого проявились в самое трудное и смутное время, когда все трещало по швам. Предстояла очень серьезная проверка. Надо было сохранить лицо и свои ценности. Анатолий не бросил любимое дело, и Новиков уважал его как человека с железным характером. В 1994 году, по воле случая, как выразился в своих дневниках Букреев, он впервые оказался в составе коммерческой гималайской экспедиции на Макалу, а к весне 1996 к нему стояла очередь из желающих заполучить мастера-высотника в качестве гида или лидера на маршруте. Ренат Хайбулин признал, «Сила Букреева», проявилось в том, что он первым решился предлагать свои услуги иностранным экспедициям. Годы перестройки обязывали предпринимать какие-то действия, потому что в новой экономике, в новой формации развивались и новые отношения, и Букреев сделал смелый шаг. Умея ходить в горы, он уехал в Гималайи, как Портер носил грузы за 2 доллара в сутки. Тогда были такие расценки, но это позволяло ему зарабатывать на питание и получать место в экспедиции, чтобы сходить на гору. Кроме того, он первым стал совершать одиночные и скоростные восхождения на семи и восьмитысячники, а первопроходцам всегда труднее, чем тем, кто идет по их следам. Букреева можно назвать основоположником скоростных и одиночных восхождений в СССР. «Тогдашний формат альпинизма был научно-географическим, а Анатолий был первым, кто начал в прямом смысле бегать по горам», отмечает Хайбулин. «В дальнейшем это стало нормой». Но тогда он вызвал волну критики, как это всегда бывает по отношению ко всему новому, то есть он был первым в Казахстане бегуном в альпинизме. Открытка с видом Джамалунгмы подписана рукой Букреева. Привет из базового лагеря Эвереста. Прими мои поздравления со всеми праздниками и пожелай мне удачи в моих восхождениях на вершины Эвереста и Лходзе в этом сезоне в экспедиции с командой из Сетла «Mountain Madness», что в переводе значит «горное безумие» в который раз перед восхождением на высшую точку планеты собрал силы, настроился и верю в успех. До встречи! Привет всему Чимбулаку! Анатолий Букреев, 16 апреля 96 -го года. Легко представить, как страждущие несли себя к вершине Эвереста, еще не осознавая главного. Не все в этом мире можно купить даже за вечно зеленые. Позже Букреев признает, что на Западе поднимают много шума после любой трагедии и из всего делаются деньги. Если бы экспедиция завершилась без жертв, о ней никто бы даже не вспомнил, кроме владельцев компаний, которые занимались их организацией. Они бы подсчитали доходы и потери, а потом принялись искать клиентов на следующий сезон. Так Букреева наказал Запад. Толя взахлеб восхвалял Америку еще после своей первой поездки за океан в начале 90-х. «Там все для людей», восторженно говорил мне Бука, но мир дуален, и за все приходится платить. После экспедиции Джон Кракауэр опубликовал в журнале Outside статью, а потом написал о событиях на Эвересте книгу, которая стала бестселлером. Ринат Хайбулин рассказывал, «Я получил информацию непосредственно от Анатолия о той экспедиции». Благодаря Джону Кракауэру эта история стала известна во всем мире. Он писал, что русский альпинист всех бросил и ушел вниз, сам остался живым, а другие погибли. То есть подача была достаточно желтая, а мне достоверно известны факты со слов Анатолия. Для полноты картины в повествовании нужен крайний, стрелочник, и Джон Кракауэр нашел его в лице русского, хотя сам признал, что и группа консультантов по приключениям, и клиенты горного безумия напоминали команды смертников. Сюжет строится на балансе положительного и отрицательного, на столкновении интересов. По законам жанра, Герои должны иметь желание достичь цели, быть одержимыми какой-то идеей. Но должно быть и противостояние. Давайте разберемся в этой истории, опираясь на опубликованные книги, вышедшие на мировой экран киноленты, документальные фильмы и записи. Итак, исследование. Линда Уайли написала в книге «Над облаками». За 15 лет тяжелой работы Букреев стал горным проводником на бурно развивающемся международном рынке восхождений на восьмитысячнике. Весной 1996 года случилась трагедия на Эвересте, и Анатолий внезапно оказался в центре внимания международной общественности из-за журналиста, по-своему интерпретировавшего случившееся на горе. 10 мая 1996 года участники нескольких коммерческих экспедиций на Эверест оказались в плену налетевшего шторма. Затишье перед бурей загнало людей в капкан, который захлопнулся, когда они были на спуске с вершины. Кто-то успел добраться до лагеря на Седловине засветло. Других пурга застигла в пути, и они потерялись. На поиски пропавших выходил Анатолий Букреев, который был одним из помощников гида в экспедиции «Горное безумие» Скотта Фишера. Верно говорят, как назовешь корабль, так он и поплывет. Известно, что американец Фишер заплатил Букрееву 25 тысяч долларов, и это намного превышало сумму, которую он платил другим. Пришло время коммерческих экспедиций на восьмитысячники, полным ходом работала реклама, фирмы конкурировали между собой, чтобы заполучить как можно больше клиентов. В этом бизнесе появились первые акулы. В бурлящей воде плавала и более мелкая рыба, которая довольствуется крохами спира хищников. Что ж, надо иметь солидный опыт и огромную смелость, чтобы взять на себя ответственность за чей-то успех, за чей-то провал или за чью-то жизнь, там, где реально помочь никто никому просто не может. Шерпам нужна работа, и они вынуждены принимать условия игры. Но в душе эти истинные дети гор наверняка осуждают амбициозных людей с большой земли, которые приходят в их намоленные места со своим уставом, не поклоняются высшим силам и часто игнорируют голос разума. Американский журналист Джон Кракауэр был членом экспедиции консультантов по приключениям Роба Холла из Новой Зеландии. Букреев назвал его самым подготовленным членом команды, так как Кракауэр был опытным альпинистом, но он впервые оказался в высочайших горах мира, Гималаях, то есть он не был высотником. Кракауэр взошел на вершину одним из первых в обозе, атакующих Эверест, и успел вернуться в штурмовой лагерь до начала урагана. Напомню, в своей книге Кракауэр обвинил русского альпиниста из Казахстана в том, что тот ушел с вершины, оставив клиентов, и что не пользовался кислородом. Здесь уместно привести выдержку из дневника Андрея Старкова, где он упоминает о разговоре Кракауэра с Букреевым, когда Толя сказал художнику, что априори русский в Америке не может быть хорошим парнем. Блестящая спортивная подготовка, убежденность в правильности своих действий и пожизненная спартанская закалка позволяли Букрееву работать на запредельных высотах без применения кислорода. Он не раз в своих интервью различным изданиям называл использование газа кислородной иллюзией. Как писал Владимир Санин в книге «Новичок в Антарктиде», перед тем, как прибыть на восток, то есть на ледяной купол материка, врач их экспедиции предупредил, что в распоряжении полярников на станции будет несколько баллонов кислорода. В первые дни на них все поглядывают, как коты на сметану, только привыкать к кислороду не стоит. Те, кто не выдерживал акклиматизации без кислорода, говорили, что потом тянет, как куреву, и лучше перебороть свою слабость, а одышка рано или поздно пройдет. Говорят, художник должен быть голодным, и чем хуже для тела, тем лучше для духа. Букреев был аскетом по своей сути, во всем ограничивал себя и даже ел не всегда досыта Жизнь его не была безоблачной, он никогда не жировал и всему знал цену. Ильинский рассказывал, как в начале 90-х купил участок с домиком в поселке Горный Садовод, и они с Букреевым стали добрыми соседями. В ограде у тренера обитала корова, которую доила бабушка-соседка. А Толя часто заходил к шефу поговорить, пообщаться, посоветоваться и всегда спрашивал, можно ли ему попить молока. Молоко, хлеб и мед всегда были на столе. Не мог Анатолий отказаться и от наваристого борща, хотя говорил, что питается по-вегетариански. Испытания закалили его. Он нашел в себе силу и смелость взять у жизни право принимать решения самостоятельно. А какие в действительности договоренности были между ним и Скоттом Фишером, какие правила игры были установлены, знали только эти двое. Но их об этом уже не спросишь. Роб Холл и Скотт Фишер, несомненно, были конкурентами. Но на горе, если верить написанному в журналах и книгах, объединили свои усилия. Найти клиентов, готовых заплатить за восхождение на высочайшую вершину мира пять тысяч долларов, должно быть непросто. Но даже заплатив 50 долларов за тур, турист сознательно и бессознательно полагается на гида, как солдат во время боя полагается на ответственности решения командира. По логике, если речь идет о серьезных вершинах, клиент должен предоставить организатору список восхождений и достижений, чтобы можно было определить уровень его подготовки. А то ведь в наше время случается и такое, что на непростом маршруте может оказаться любитель, не умеющий работать с веревкой и пользоваться альпинистским оборудованием. Представьте, в турфирме изучили досье потенциального клиента и просекли, что все это никуда не годится. Но как отказаться от блюдечка, на котором смертники принесут свои мани? Такое искушение может преодолеть только святой бессребренник. Однако легко рассуждать и делать выводы, когда поезд ушел, рельсы убрали, гудок затих и дымок из трубы растаял. А в 1996 году, оказавшись после Эвереста в Москве, Анатолий заглянул к Михаилу купервасеру бывшему алмаатинцу, который занимался горным туризмом. И тот заметил, что Букреев глубоко переживал произошедшее. На кону стояла его репутация и его будущее в Гималаях. «Но почему никто не может меня понять?» — вопрошал Толя. «Я сделал невозможное, и я знал, что могу это сделать». «Бука, но ты тоже мог сказать, что плохо себя чувствуешь, а ты все ходил и ходил на поиски пропавших. Это выше моего понимания. Хотя, наверное, так ты мог бы стать их героем. Если только посмертно», — ответил Толя и надолго замолчал. Букреева все же провозгласили героям Америки, когда Сенат публично поблагодарил его за спасение граждан США. Так работают равновесные силы Вселенной. Кракауэр в своей книге признал, что Букреев был одним из сильнейших альпинистов в мире, но подметил, что в базовом лагере Анатолий проспал несколько часов, принял душ и только потом пошел наверх, тогда как Скотт Фишер велел ему идти следом за клиентами. Он будто бы слышал разговор руководителя горного безумия Сингрид Хант, которая была врачом и менеджером базового лагеря. Якобы Фишер вслух сожалел о том, что взял Букреева на работу. Так журналист, который вообще был членом другой команды и многого просто не мог знать, начал подсчет промахов русского альпиниста. В том сезоне под Эверестом с южной стороны собралось 11 экспедиций. Легко предположить, что уровень подготовки клиентов был самым разным. Как писал в дневнике Анатолий, успех предыдущего года, когда на Эверест с севера по более сложному маршруту поднялось много клиентов, несколько обесценил истинный уровень опасности восхождения на Эверест. Но для Букреева эта гора всегда оставалась высочайшей на планете. Он писал также, что Скотт выказывал свое недовольство за недостаточное внимание клиентам и за то, что Толя не помогал устанавливать палатки в лагере-2. Букреев оправдывался, ведь он занимался установкой большой палатки вместе с шерпами до прихода группы. К тому же полагал, что Скотт позвал его в экспедицию в качестве спасательного отряда для обеспечения безопасности на большой высоте. Анатолий не предполагал, что ему придется опекать клиентов, имитируя бурную полезную деятельность. В своем интервью Букреев говорил: «Проложив путь альпинистам и укрепив веревки, я оставался на вершине вереста с 13:07 до 14:30, ожидая подъема спортсменов. Не имея радиосвязи с теми, кто поднимался вслед за мной, я подумал... Возможно, на нижних участках тропы возникли какие-то сложности, и, опасаясь, что они не достигнут вершины, принял решение спускаться. Еще ничто не заставляло предположить, что погода может испортиться так внезапно, как это произошло. Я имел возможность вернуться в лагерь 4, взять питье и кислород, и около 6 часов вечера начать подъем в одиночку в поисках отставших альпинистов. Второе. Я мог обнаружить потерявшихся спортсменов, снабдить их кислородом, согреть чаем и предоставить им физическую помощь для спуска в лагерь 4. Разумеется, я просчитывал, что могло случиться, если бы я не предпринял быстрого спуска. Учитывая погодные условия и крайне быстро нарастающую потерю видимости, я, скорее всего, погиб бы, оставшись вместе с клиентами, которых на следующий день ранним утром я нашел и доставил в лагерь 4, Либо я должен оставить их на склоне и отправиться в лагерь 4 за помощью, которую там, как показали дальнейшие события, никто и не собирался оказывать. Он не был новичком ни в Гималаях, ни в коммерческих экспедициях. Но, по его признанию, до этого работал либо с кем-то из клиентов индивидуально, либо прокладывал для них маршруты, не будучи обязанным подталкивать их в спину. Букреев писал, что придерживался установленных норм, оставаясь самим собой однако у многих сложилось мнение, что он очень сильный альпинист, ничего не смыслящий в гидовской работе. В своем материале Кракауэр пишет, Скотт Фишер ссорится со своим заместителем, инструктором из России Анатолием Букреевым. Тот не желает помогать клиентам карабкаться вверх по скалам, и Фишеру приходится в одиночку выполнять изнурительную работу гида. Читаем в научном труде Юрия Байковского «Психология альпинистских групп». Нередко Наблюдается расхождение взглядов и оценок между членом и всей группой в целом. Одним из способов их разрешения может выступать конформность, подчинение групповому давлению. Спортсмен, чувствуя расхождение своего мнения с мнением группы, предпочитает уступить ей. Происходит как бы сдача своего личного пространства, за счет чего растет групповое пространство. Конформное поведение личности может быть охарактеризовано как поведение, соответствующее ожиданиям группы. Он просто не имел юридического права, тем более по законам американского общества, работать гидом, говорит Ренат Хайбулин. У него была прямая обязанность провесить веревки и таким образом отработать свое присутствие. Работу он выполнил, все опасные места проверил, перила, где нужно, повесил и все необходимое сделал. Во время движения к вершине он сказал Скотту Фишеру, что уже поздно, погода портится и надо разворачиваться. Как всегда в таких ситуациях, люди, заплатившие деньги, хотят получить вершину, а руководители экспедиции хотят получить успешность восхождения, чтобы в дальнейшем проще было набирать клиентов. Группы не развернулись, продолжили движение и таким образом вошли в критическую зону по времени и по местоположению. Анатолий спустился в палатку, отогрелся, попил чай, затем помог троим участникам своей экспедиции вернуться в лагерь. Когда Анатолий вышел из лагеря 4 на штурм, В его рюкзаке лежал кислородный баллон, на тот случай, если он вдруг не потянет. Кракауэр же предположил, что гид оставил свой рюкзак у балкона, видимо, решив избавиться от груза, так как шел без кислорода. А канистру с кислородом, маску и регулятор дал нести Бейдлману, тогда как в рюкзаке гида должна быть веревка, аптечка, снаряжение для спасательных работ. Кракауэр пишет, что никогда раньше не видел ни одного гида, который игнорировал бы эти соглашения. Из дневников Букреева узнаем, что с живительным газом в экспедиции была напряженка. Его запас таял, так как кислородом в базовом лагере пользовались заболевший шерпа Наванг и один из клиентов Скотта Фишера, ветеран альпинизма Пит Шеннинг. Анатолий советовался с Фишером, стоит ли ему идти на вершину с кислородной поддержкой. Но Скотт был уверен, что Толев зайдет и так. И будем смотреть правде в глаза. Лишний рот в такой ситуации страшнее пистолета. Кракауэр пишет, он был удивлен тем, что восходившие ранее на Эверест без кислорода Сердар Лапсанк и гид Букреев сопровождали клиентов, не пользуясь кислородом, что было не в интересах последних. Однако после шестичасовой работы, во время штурма, Анатолий чувствовал себя нормально и не отставал от клиентов, а свой кислород он просто отдал гиду Нилу Бейдлману. Обработкой маршрута должны были заниматься также шерпы из нескольких экспедиций, но кое-где веревок не оказалось. В мужском журнале за 1996 год написано «Возглавляемая гидами Нилом Бейдлманом и 38-летним Анатолием Букреевым, известным российским альпинистом, группа Фишера из шести человек двинулась вперед, а Фишер, как и планировалось, замыкал шествие». По словам одного из членов команды, шерпы просто отказались закреплять веревку, как было установлено ранее у другого члена команды, сложилось впечатление, что никакой план заранее не согласовывался. Наконец Бейделман взялся за эту работу сам, проложив маршрут к южной вершине. Анатолий в своем дневнике писал, что веревку они с Нилом провешивали вместе. В статье также отмечено, что Фишер должен был решить, кто пойдет на вершину, а кто нет, потому что значительно отстал от лидеров и не успел бы спуститься в лагерь 4 на Седловине до наступления темноты. Как сказано в мужском журнале, контрольное время на подъеме не было обозначено. Нил Бейдлман понимал, что для половины клиентов восхождение могло закончиться уже на южном седле. Он предположил, вероятно, на Фишера обрушилась какая-то высотная аномалия, поставившая под угрозу принятие решений. В результате Фишер не догонял отставших, он сам был отставшим. Фактически группа осталась без лидера. Кракауэр в своем повествовании отметил, что Фишер был нездоров, как был болен и лидер Шерпов Лопсанг. И все же точка невозврата была пройдена. «Из-за того, что подъем был очень медленным, ситуация с кислородом становилась напряженной», сказано в журнальной статье. Тим Мэтсон заметил шлейф, приближались тучи. «Скотта здесь нет, но нам надо убираться отсюда к чертовой матери» объявил Бейдлман примерно в 3.10. «Я была на третьем, последнем баллоне кислорода», вспоминала Фокс. «Так было со всеми. Большинство клиентов, вероятно, не осознавали этого, но они были близки к нулевой точке. Любые дальнейшие задержки или ошибки могли оказаться фатальными». По пути вниз Бейдлман встретил Фишера, который поднимался медленно и выглядел усталым. С ним был Мин Хо Гао, известный под именем Макалу Гао, руководитель тайваньской экспедиции. В журнале отмечено, Бейдлман предполагал, что Фишер коснется вершины и догонит его, но этого не произошло. Букреев тоже столкнулся с Фишером на пути вниз и не видел причин для беспокойства. «У Скотта были большие природные способности, он был очень силен», — отмечал Букреев. «Надо было знать Скотта, с ним всегда все было в порядке». «Уточним подробности. Анатолий...» поднялся на вершину Эвереста 10 мая в 13.07. Спустя 10 минут на высшую точку горы вышли гид из экспедиции Роба Холла Энди Харрис и Джон Кракауэр. Следом подошли Нил Бейдлман и Мартин Адамс. Из книги Кракауэра «Узнаем». Встретившись на спуске с идущим к вершине Скоттом, Букреев сказал, что идет вниз, вместе с Мартином Адамсом. Он ушел с вершины после 14 часов и тут же застрял в пробке, которая образовалась на ступени Хиллари. Как только толпа рассеялась, он очень быстро двинулся вниз по юго-восточному гребню, не ожидая никого из клиентов, несмотря на то, что обещал Фишеру идти с Адамсом. Таким образом, Букреев прибыл в четвертый лагерь перед Ураганом на час раньше тех, кто был в команде Фишера. «В той экспедиции Анатолий себя очень здорово проявил как физически подготовленный и грамотный спортсмен», отмечал Ерван Тельинский. «Когда он приехал домой и все мне рассказал, я заметил. «Толик, ты, конечно, сделал все, что мог». Но изначально, возможно, ты где-то был не неправ. Руководитель всегда идет вверх первым, а вниз — последним. Когда работаешь в коллективе, надо придерживаться его возможностей, но однозначно оценить случившееся нельзя». Бука сказал, что не имел права кем-то руководить в той экспедиции. Он предупредил Скотта, что пора поворачивать назад. Но, видимо, гиды считали себя на голову выше своих помощников, и у них было свое мнение. Инструкторы знают, что труднее всего двигаться по маршруту в темпе группы. Пройдя намеченный путь, участники могут упасть без сил, а вот инструктор должен иметь силы пройти его еще раз. Эту ситуацию легко спроецировать на схему гид-клиент. В 17.00, когда его товарищи по команде пробивались вниз сквозь облака на высоте 8500, Букреев находился уже в своей палатке, отдыхая и попивая чай, написал Кракауэр. Он назвал спуск Букреева чрезвычайно необычным поступком для гида. И здесь еще раз отметим, что Букреев не был гидом, а исполнял роль его помощника. Из дневника Букреева ясно. Он сказал Скотту, что хочет спуститься до южного седла, чтобы, в случае необходимости, принести клиентам запасные баллоны с кислородом и горячее питье, ведь было очевидно, что кислород у всех скоро закончится, и без дополнительных баллонов ситуация может стать неконтролируемой. По информации Букреева, Скотт согласился и сказал, чтобы он спускался, так как на отрезке между южной вершиной и высотой 8200 сбиться с пути невозможно, на крутом участке, навешены перила, виден лагерь на южном седле. Ниже 8200 можно потеряться в непогоду, а в тот час ничто не предвещало наступление шторма. Из мужского журнала. Букреев и Фишер пришли к соглашению, что Анатолий спустится и будет готов принести кислород другим альпинистам. Бейдлман фактически вел команду Фишера по горе самостоятельно. Анатолий проспал полчаса. Натопив снега, залил в термос кипяток, расстегнул молнию на палатке и поглядывал в сторону маршрута. Но никого там не видел. Опускались сумерки, было 18 часов, и Толя уже не на шутку тревожился за клиентов. Он приготовил фонарик, чтобы подвесить его к коньку палатки. Так спускающиеся могли сориентироваться в темноте и выйти на маяк. У него было только два полных баллона кислорода. Тем временем небо заволакивали тучи, и шерпы отмечали, что буря никогда не налетала так быстро. Группа Бейдлмана подошла к концу последней веревки над лагерем 4, уже были видны палатки. Здесь находились клиенты из команды консультантов по приключениям. Бек Уэзерс практически потерял зрение, его вел гид Майк Грум, который не мог оставить и японку, чье лицо превратилось в ледяную маску. Она уронила ледоруб и даже забыла снять солнечные очки. Дуг Хансен и Роб Холл сели в снег на ступени Хиллари. Гид не мог оставить своего обессилевшего клиента. Скотт Фишер попросил Лопсанга вызвать вертолет. В здравом уме он бы знал, что это невозможно. Из статьи в мужском журнале. «Люди были на грани. Заканчивался кислород. Когда нет больше кислорода, человек начинает теряться. Это как если вы идете по вертикали, и все очень быстро ухудшается. Человек не может двигаться и умирает». Быстро развивается отек мозга или легких. Из повествования понятно. Грум передал по рации в лагерь 4 информацию, что группа заблудилась. Более сильные пытались расшевелить слабых. Но смерть в те минуты уже казалась им наилучшим исходом. Люди в лагере на Седловине, в их числе и Кракауэр, подавали сигналы фонариками и стучали железными мисками, надеясь, что потерявшиеся услышат эти звуки и найдут путь к лагерю. Это был их посильный вклад в спасение пропавших. Ближе к полуночи буря утратила свою силу, и показались звезды. Тогда Клев Шеннинг сказал, что знает направление спуска, а Нил Бейдлман тормошил людей. «Все стали двигаться», — написано в мужском журнале. «Намбу пришлось тащить волоком, но через несколько метров пятеро без сил опустились на снег». Бейдлман принял решение спускаться за помощью. Букреев был где-то там, отдохнувший и готовый. «Что там маячит? Свет фонаря? Или это галлюцинация?» из темноты возник Мартин Адамс. Анатолий помог ему дойти до палатки и забраться в спальный мешок. Один из шерпов тоже заметил свет фонарика вдалеке, и еще два часа Букреев, единственная живая сила, ходил на поиски заблудившихся. Толя не был ясновидцем, чтобы интуитивно выйти к группе в условиях ограниченной видимости, но каждый раз, когда им овладевало отчаяние, он находил в себе силы и мужество для продолжения поисков. Из интервью Анатолия Букреева, корреспонденту мужского журнала, узнаем, что температура резко упала, видимость была около трех футов. Анатолий включил фонарь и надел кислородную маску, чтобы ускорить поиски. Он поднялся почти на 650 футов, обнаружил висящую веревку, которая вела куда-то в облака. Не найдя никаких следов альпинистов, Анатолий был вынужден отступить. Но около полуночи к лагерю подошли Лин Гаммельгард, Нил Бейдлман и Клев Шенинг. Они сообщили, что группа терпит бедствие в конце перевала, и люди уже на грани. Букреев помог пришедшим снять кошки и забраться в палатки. Получив сведения о месте нахождения группы, Анатолий дошел до конца плоскости перевала, но там никого не было. Вернувшись назад, он еще раз уточнил место, попытался поднять на помощь людей роба Холла и Шерпов, но никто не откликнулся, и он в одиночку отправился уже на другой конец перевала. В этот выход его кошки лязгнули о металл брошенных, пустых кислородных баллонов. Он был на верном пути. Из мужского журнала. Никто не хотел рисковать своей жизнью ради людей, за которых он не отвечает. Никто не мог помочь. На этот раз Бейдлман дал лучшее указания, и Букреев снова нырнул в ночь. Примерно в 350-450 ярдах от лагеря он увидел свет налобного фонаря Мэтсена. Мэтсон, Фокс и Хилл вместе с Намбой и Уэзерсом дремали в 15 ярдах от крутого спуска на тибетскую сторону и всего в 15 ярдах от того места, откуда Букреев вернулся после первой ходки. Букреев дал хил кислород, поднял фокс и исчез в ночи. Время шло. Возможно, и сам Букреев потерялся или ранен, но он появился снова. Проводил двух альпинистов в лагерь между четырьмя и пятью часами утра. Русский говорит, что он не видел Уэзерса и что Намба, похоже, была мертва, когда он вернулся. Японку спасти он не мог. Кислорода больше не было, а женщина не подавала признаков жизни. Букреев писал, что кислород был нужен и клиентам, и спустившимся сверху шерпам. А полных баллонов уже просто не существовало, хотя в разных источниках фигурирует информация о каком-то кислороде. Шерпа Лапсанг, находясь в полубеспамятстве, твердил, что Скотту нужна помощь. Читаем в дневниках Букреева. Скотт ждет меня и рассчитывает на мою помощь, зная, что лишь я могу пробиться через непогоду с горячим питьем и запасом кислорода. Казалось, состояние Бека Уэзерса безнадежно, но каким-то чудом сознание вернулось к нему, и он сумел прийти в лагерь самостоятельно. Ради справедливости надо сказать, что Кракауэр признал в своей книге заслуги Букреева. К примеру, отметил, что Анатолий не пожелал раньше времени считать Фишера мертвым, когда увидел, что Бек Уэзерс жив и дошел до палаток. Ураган вновь набирал силу, но в пять часов вечера Букреев пошел наверх, чтобы найти руководителя экспедиции. Анатолий поднял Шерпов на поиски Скотта в пять утра. Сам же он, после бессонной ночи, полной приключений на грани жизни и смерти, отключился на пару часов, а Шерпы вышли только в 8.00. В час дня они вернулись и сообщили, что нашли Фишера и Гау, подключили к маске Скотта, где-то добытый ими кислород, и помогли спуститься Гау, которого еще можно было спасти. И когда 11 мая Анатолий отправился к Фишеру, шерпы назвали его сумасшедшим. «Скот лежал на скальной полке на высоте 8300-8400. Кислород ему не помог. Я закрыл его лицо, закрепил тело. Я был вынужден его оставить», — говорит в интервью журналистам Анатолий. Пурга усиливалась, Букреев заблудился. Ему удалось выйти к палаткам благодаря крикам безбожно обмороженного Уэзерса. На 8700 замерз Роб Холл. Букреев думал о маленькой японке. Если бы он спасал ее, то не спас бы кого-то из своих клиентов. В том сезоне Эверест унес с жизни четырех клиентов экспедиции консультантов по приключениям и ее руководителя Роба Холла, руководителя горного безумия Скотта Фишера, а также троих членов индийской национальной команды. Если вести отсчет с 1922 года, когда лавина унесла жизни семерых носильщиков британской экспедиции, Это была самая кровавая история, развернувшаяся в ночь с 10 на 11 мая 1996 года на склонах Эвереста. Ну а сегодня высочайшую вершину мира называют «горой мертвецов». Тела погибших, которых невозможно ни спустить, ни придать земле, служат ориентирами на маршруте. Из мужского журнала. «Мы допустили несколько ошибок», — признал Бейдлман. «Шестеро клиентов Фишера вернулись домой». Смерть Скотта действительно не зависела от наших действий. Его действия могли повлиять на нас, но наши не повлияли на него. Никто не знает, почему Роб Холл решил остаться с Дугом Хансеном, вместо того, чтобы попытаться спасти собственную жизнь. Тела Намбы и Хансена, а также гида Энди Харриса остаются на горе. Автор статьи Питер Уилкинсон, ответственный редактор мужского журнала, резюмирует. Ни один проводник ни за какие деньги не сможет вернуть умы или тела разрушенные высотной болезнью. Многие опытные альпинисты утверждают, что жесткие правила, в том числе такие, как разворот в два часа дня, не могут быть навязаны Эвересту, что история восхождений построена вокруг импровизации и гибкости. Если вам не повезет или вы ошибетесь, вы не вернетесь. Последнее слово всегда остается за Эверестом. Увы, правило разворота из-под вершины не позднее обеденного времени писано не для всех, но многократно, опытным путем, доказано, что пренебрегающие этим условиям не возвращаются. Некоторые подвергли поведение Букреева критике еще и потому, что он спасал клиентов горного безумия Питерман, Фокс и Мэтсена, а японку Намбу из экспедиции Роба Холла не спас, хотя она была в самом тяжелом состоянии. А как бы на его месте поступили вы? Человек не может находиться долго в зоне смерти, на высотах более 8000 метров над уровнем моря. И не всегда, наверное, надо поступать в горах по схеме «сам погибай, а товарищей выручай». «Я считаю, что тактика действия Анатолия вполне логична», — говорит Ренат Хайбулин. Находясь длительное время на маршруте, на холоде, он принял решение спуститься, восстановить силы, отогреться, а затем уже в нормальном состоянии он мог бы оказывать помощь. «Я практически не знаю случаев, когда кто-либо совершал такие действия, а уж тем более на Эвересте. Почему?» потому что там самостоятельно-то двигаться сложно, а кому-то помочь просто нереально. Сделать эту работу обессилевший человек не может. А то, что на Анатолия вылили негатив, является заслугой писателя Джона Кракауэра, книга которого разошлась огромными тиражами. Анатолий писал в дневнике «Цивилизация со своими ценностями пришла в высокие горы, коммерция и бизнес добрались до самой высокой точки планеты». Но выше восьми километров существуют свои присущие только этому миру ценности, которые не купишь за деньги. Можно купить опыт гида, но правильно им воспользоваться и выжить в критической ситуации. Это зависит лишь от самого человека, а не от гида, который в лучшем случае может лишь умереть вместе с клиентом. Все участники той экспедиции заплатили сполна за желание подняться на Эверест. Люди, перешедшие первый раз в восьмитысячный рубеж, перешагнули и предел дозволенного с помощью гидов и искусственного кислорода. Не случись шторма, конечно, все пошло бы иначе, но любая случайность — это закономерность, которую нам не понять. Последнее слово на восхождении всегда остается за горой. За иллюзию и обман она может жестко наказать как гида-профессионала, так и дилетанта, ведомого на большие высоты тщеславием и амбициями. В монографии профессора Байковского «Психология альпинистских групп» читаем. Лидер – это спортсмен, имеющий наивысший статус, ранг в неформальной структуре и оказывающий наиболее сильное влияние на партнеров и на поведение команды в целом. В наиболее сложных экстремальных ситуациях лидер располагает в команде наибольшей властью, что позволяет ему осуществлять руководство, аналогичное тому, какое осуществляет тренер и капитан в формальной структуре. Низшую ступеньку в структуре лидерства занимает аутсайдер, Это спортсмен, не оказывающий влияния на других членов группы. Большой интерес проблема лидерства в альпинизме вызывает еще и потому, что именно лидер, как правило, берет на себя руководство группой в критических, аварийных ситуациях в те периоды, когда происходит разрушение структуры или официальный руководитель не справляется с управлением группой. Лидер имеет решающий голос при выработке групповых решений. Существует классификация типов лидерства. Так, ситуативный лидер – проявляет себя только в определенных ситуациях. Лидером группы был Скотт Фишер, а в критической ситуации лидерство взяли на себя Нил Бейдлман и Анатолий Букреев. Фильм «Смерть на Эвересте» был снят по книге Джона Кракауэра «В разреженном воздухе». В начале картины японка спешит преодолеть ледовую стенку по лестнице и падает с нее, так как страховка не была готова, и тогда руководитель экспедиции Фишер набрасывается на Букреева с криком. «Где ты был, черт возьми? Ты что, заснул? Ты мне уже осточертел, я тебя уволю. Ты понимаешь слово «работа» или его в русском языке нет?» «Я уже говорил, я не из России, я из Казахстана. Мне все равно, откуда ты. Но со мной ты больше не работаешь». «Не надо, Скотт, это все высота». Когда сюжет разворачивается за пределами семитысячного рубежа, Кракауэр пишет, что все были в равных условиях, и один из сильнейших альпинистов в мире Букреев, и те, кто работал гидом впервые. Мы назывались командой, но начиная с высоты 8 тысяч метров, такого понятия не было. Каждый был сам за себя. На вершине Анатолий попросил Кракауэра сфотографировать его с флагом Казахстана и сказал «Это для людей на моей родине». В советском спорте после выхода картины по книге Кракауэра был опубликован материал со скандальным названием «Снежного барса хотели сделать русской свиньей». Из анонса многое становится понятно – Альпинист Анатолий Букреев погиб и не сможет ответить на лживую американскую кинофальшивку. Это делаем мы. Смерть на Эвересте, наспех скроенный в Голливуде фильм, докатился до России. По-американски хлестко рассказано о трагической экспедиции на высочайшую вершину мира в мае 96-го. Погибли 9 человек. Участник восхождения Джон Кракауэр бросил страшное обвинение, которое легло в основу фильма. Главный плохой парень «Выживший русский гид». Авторы материала Игорь Емельянов и Андрей Павлов писали, «Букреев с инструктором-американцем, как и положено, достигают пика Эвереста первыми, натянув в рискованных местах перильные веревки. Они с нетерпением ждут остальных, но и их коллеги и клиенты тянутся к вершине, как сонные мухи, а погода вокруг горы портится» когда большинство покорителей все же вскарабкаются на пуп земли и, изможденно улыбнувшись своей крутизне, начнут сползать обратно, время для безопасного отхода будет потеряно безвозвратно. Русский гид ушел вниз одним из первых. Он готовил в лагере чай и кислород для тех, кто станет спускаться следом и вряд ли будет в состоянии сделать хоть одно лишнее движение. Писака Крокауэр, сочинивший пасквиль «Про Толю», позже назовет этот поступок трусливым бегством с вершины молчал бы в тряпочку. Сам он, ввалившись в палатку, бессознательно храпел всю ту страшную ночь, когда в десятках метрах от него гибли его товарищи. Десять человек во главе с инструктором заблудились в начавшемся урагане. За два часа блужданий по плато они едва не сорвались в двухкилометровую пропасть. Без сил люди валятся у скалы и молятся про себя. У них не шевелится даже язык. Как говорил Букреев, горы остаются горами, сколько бы денег ты не отдал за право к ним прикоснуться. И наступает такой момент, когда ты остаешься с ними один на один. Никто не может взвалить на себя другого человека на высоте 8000 метров. Там не умирают, там не живут, — сказал однажды Анатолий. Письмо Букреева к другу. Извини за долгое молчание. Мне после восхождения на Эверест и Лходзе пришлось срочно вылететь в Америку. Во время экспедиции на Эверест, после восхождения на вершину, попали на спуске в непогоду. В нашей экспедиции погиб лишь руководитель экспедиции Скотт Фишер. Клиентов удалось спасти, сам лично вытащил троих из непогоды. В других экспедициях дела обстоят хуже. Сейчас здесь пресса, альпинистские организации пытаются проанализировать ситуацию. Приходится отвечать на вопросы прессы и телевидения, писать статьи, находиться в альпинистских кругах, чтобы мои действия во время трагедии были правильно поняты и истолкованы. Это важно для моей будущей работы и для сохранения своего имени профессионального гида. Сейчас это не так-то просто, хотя я и спас своих клиентов. Спрашивают, почему не пользовался кислородом, почему не было перил на каких-то участках маршрута, почему поздно взошли на вершину. Дай знать всем, что флаг Казахстана на вершине Эвереста, во всей американской прессе и на телевидении, что гордость переполняет сердца тех, кто знает об этом. В своей книге «Комета над Анапурной» напарник Анатолия по нескольким гималайским восхождениям Симоны Мора написал, что Букреев был в горах профессором, а Кракаур был опытным альпинистом, но в высочайших горах мира он был новичком. Тогда под вершиной столпились участники нескольких экспедиций, но в итоге в критической ситуации действовал один Букреев. Итальянский альпинист назвал книгу Кракауэра ложью, частным мнением автора, у которого, однако, была в руках власть прессы. Анатолий Букреев – это профессор, мастер. Кракауэр – начинающий школьник в горах. Совместно с американским журналистом Вестоном Де Уолтом, при поддержке своей американской подруги и компаньона Линды Уайли – Букреев написал книгу «Восхождение», где изложил свою позицию, расписав буквально каждый шаг, каждый поступок и каждое свое решение. Альпинист и писатель галлен Ровел назвал спасательную операцию Анатолия Букреева уникальной. Он писал в The Wall Street Journal. Пока господин Кракауэр спокойно спал, а никто из гидов, клиентов или шерпов не нашел в себе мужества покинуть лагерь, Букреев в одиночку несколько раз выходил наверх. Ночью на 8-километровой высоте он шел сквозь бушевавшую снежную бурю и спас троих альпинистов, уже стоявших на краю смерти. Сделанное им не имеет аналогов в истории мирового альпинизма. Российский режиссер-документалист Виктор Козлов записал на камеру интервью Анатолия в базовом лагере под Эверестом весной 1997 года, когда Букреев работал гидом в индонезийской военной экспедиции. Анатолий говорит, что на его плечи Взвалили кучу критики, что его неординарное решение не согласуется с опытом западных альпинистов. «Я сделал невозможное, чтобы спасти людей. В Гималаях стараются не переходить границу, но если ты не рискуешь, у тебя мало шансов добиться успеха. Три дня я был на грани, уходил в зону риска. Ты можешь спасти людей, а можешь там остаться. Сейчас Голливуд снимает фильм «Не знаю, что сделают из меня». С красной звездой, с флагом в руках и как они преподнесут это американскому обществу. А в нашумевшем фильме Балтазара Кармакура «Эверест» 2015 год Букреев представлен как альпинист, способный вытащить клиентов из любой ситуации. Правда, сработал стереотип, про русский, значит, надо обуть героя Букреева в валенки и дать ему в руки гармонь. Но американский журналист и писатель Вестон Де Уолт поблагодарил создателей киноленты за то, что сделали Букреева положительным героем. По жестокой иронии судьбы, в тот самый период, когда в районе Эвереста проходили съемки, а точнее 18 апреля 2014 года, со склона сошла лавина, в результате чего погибли 16 человек. 28 сентября 2015 года на сайте film.ru появился материал Бориса Иванова «Неправильный герой», посвященный выходу фильма «Эверест». Автор подвел итог этой истории. Репутация Букреева оказалась неисправимо испорчена. Можно сколько угодно настаивать на его правоте, но обвинения Кракауэра всплывают всякий раз, когда Букреева начинают обсуждать. И сам факт их существования бросает тень на его в остальном безупречную репутацию. Что еще хуже, они, как в данном случае, мешают признанию Букреева героем. Хотя он был бы отличным голливудским персонажем, если бы его звали Джон Смит, и он родился бы в Орегоне, а не в Челябинской области. В Алма-Ате был организован предпоказ фильма «Эверест» и пресс-конференция, которую доверили вести мне. Имя Анатолия Букреева широко известно в стране. Оставалось только посвятить собратьев по перу в тонкости тем. Проработав много лет в средствах массовой информации и оставаясь спортивным журналистом, Я говорила студентам Академии спорта и туризма, где преподавала дополнительный предмет – спортивная журналистика. Что бы ни случилось на соревнованиях за пределами страны, своих на чужой территории не сдавать и не добивать. Все разборки дома. Возможно, я не права, но принародно толкать человека в пропасть, когда он стоит на ее краю, считаю последним делом. И какие бы споры ни возникали вокруг поступков и решений Букреева на Эвересте, остаюсь на его стороне потому что изучила материалы, касающиеся этой истории, потому что никто не может знать о договоренностях Фишера и Букреева и еще потому, что у каждого человека, как ни крути, своя правда. Вот умер бы Бука на спуске горы вместе с клиентами и весь сказ, а так и сам выбрался и еще троим жизнь спас. А выйдя из кинозала после просмотра фильма «Эверест», я сказала Казбеку Валиеву, спасибо, что хоть не обгадили, и он согласно кивнул. После трагедии на Эвересте за свою спасательную операцию Букреев получил благодарность от Конгресса США. В отчете Конгресса за 1 августа 1996 -го года написано «10 мая 1996 -го года началась снежная буря, которая застала врасплох альпинистов, разбившихся на небольшие группы». Букреев ушел вперед, чтобы приготовить теплое питье и кислород. По мере того, как буря усиливалась, он понимал, что должен вернуться и помочь остальным. Не обращая внимания на серьезную опасность, которой он подвергал свою жизнь, Букреев выходил из лагеря дважды, чтобы спасти других альпинистов и совершил героический поступок. Американский альпийский клуб удостоил Букреева медалью Дэвида Соулса, которую вручают за спасение в горах людей с риском для собственной жизни. Однако из книги журналиста и писателя Джона Кракауэра читатели узнали, что русский альпинист из Казахстана не пользовался кислородом, первым ушел с вершины, оставив клиентов. А когда случился шторм, проводник просто сбежал. Вот так и просится на язык нехорошее, но точное слово для характеристики моего успешного американского коллеги. Факс другу от Букреева. У Валитова есть журнал с американской прессой обо мне и об истории на Эвересте. Если у тебя есть знакомые, чтобы опубликовать в прессе мою историю, то было бы хорошо. Сообщи, по какому адресу я смогу выслать заказное письмо на имя президента республики. Хочу послать лайв, журнал с моей фотографией. Флаг Казахстана, на вершине Эвереста. Буду в Алма-Ате, ориентировочно 27-28 августа. Два-три дня перед отъездом в Гималайи. Спасибо за помощь. До встречи. Анатолий Букреев. Передавай всем привет. Ренат Хайбулин отмечает. Люди платят большие деньги за восхождение на Эверест. Им все равно как, лишь бы туда забраться. Они используют кислород, но если человек выполняет спортивную задачу и надел кислородную маску, это уже не спорт. На высоте обмен веществ нарушен, периферийное кровообращение отключено, мозги не работают, отвратительное состояние. Ты не спишь, не ешь, не работаешь, вместо одного вдоха делаешь пять. Высота может спровоцировать судороги, отеки, Надо иметь резиновые сосуды, чтобы не опасаться инсульта. На высоте никто из смертных не может подставить тебе плечо, и остается только молиться высшим сутям. А в коммерческих экспедициях никто не говорит о спорте, но опыт горовосходителей в смысле использования кислорода бесценен и может спасти чью-то жизнь. Владимир Сувига взошел на Эверест без кислорода. «Есть огромная разница в самочувствии и скорости, когда идешь без применения кислорода», утверждает альпинист. «Я считаю, что кислород — это допинг, но не панацея. Случись на маршруте задержка или осложнение погодных условий, кислород становится западней. С кислородом человек поднимается выше восьми тысяч, но кислород заканчивается, и человек скоро ляжет. Я понимаю, как Букрееву было тяжело спасать людей, когда накладывается непогода, когда сам после восхождения, а он нашел в себе силы найти людей. Это профессионализм. Но малейшая ошибка могла стоить ему жизни». И если Кракауэр видел, что люди на горе погибают, а утверждается, что он был опытным альпинистом, так вот этот опытный альпинист, ни о чем не думая, залез в палатку и пролежал до утра. И только один Анатолий Букреев искал пропавших. Какую надо иметь волю, чтобы собрать себя в кулак и не остаться в палатке, как это сделал господин Кракауэр, а выйти в эту непогоду, найти человека и спасти ему жизнь? Как поднялась рука писать про человека, спасшего жизни других людей, что он сделал что-то не так? Он должен был просто молча снять перед ним шляпу. Букреев говорил, у сильного больше шансов умереть. Ты можешь выработаться за счет хорошей тренированности. Ты тренируешься, но не становишься здоровее. Спортивные результаты растут за счет того, что ты используешь резервы и вырабатываешься до нуля. А организм нетренированного человека на подсознательном уровне сохраняет запас прочности. Каждая сотня метров выше 8000 – это очередной барьер. То, что можно сделать на 8000 метрах, нельзя сделать на высоте 8848 метров. Изменения в организме человека происходят в арифметической прогрессии. У меня на высоте неимоверный потенциал, но я знаю, чуть заболеешь и уйдешь элементарно. Все от Бога. Вот ты ему не понравился – и он тебе погоду испортил, и ты ночевку не пережил. Альпинизм — это борьба. Несмотря на накопленный человечеством опыт, на то, что постоянно совершенствуется экипировка и снаряжение, опасность восхождения на большие высоты не уменьшается. Наверное, не стоит строить иллюзии относительно Эвереста, рассчитывая на чужие силы. Восхождение с гидами сегодня стали обычным делом, но не за все удается уплатить кредитной картой. Иногда на кону стоит жизнь — Даже если ты профессионал с большой буквы, потому что силы стихии неизмеримы. У монеты две стороны, и судьба часто поворачивается к нам решкой. Возможно, въехать в рай на чужом горбу проще, чем подняться тем же путем на Эверест. А если вам приспичило записать эту гору в список своих земных достижений, тренируйтесь, как это делал Толя. Ведь разумно отдавать себе отчет в собственных способностях, а главное, вне способностях и после экспедиции 1996 года был вынесен вердикт – никто никому не может помочь на высотах более 8000 метров. Те немногие, кто испытал на себе смертоносное давление высоты, работая в больших горах без использования дополнительного кислорода, понимают, что в ночь с 10 на 11 мая 1996 года Анатолий Букреев рвал горло, жилы, пуп, сердце и легкие – Он до предела натянул внутренние струны, чтобы найти и спасти людей. Одной ногой в ту роковую ночь он был, что называется, там, но не сдался. Во время визита в Россию Вестона де Уолта, журналист сказал в интервью корреспонденту, что одной из важнейших отправных точек для написания книги восхождения были слова Анатолия о том, что у него было разрешение Скотта Фишера на спуск. «Сам Фишер умер, и подтвердить историю мы не можем». Но Анатолий мне говорил, что разговаривал с Фишером выше ступени Хиллари. Они сверили время, договорились. Он сказал, спускайся и будь готов на случай, если ты мне понадобишься. И тот спустился. Но доказать это мы никак не можем. В документальном фильме об Анатолии Букрееве «Гид в неизвестность» генерал-майор Новиков говорит, ты можешь поделиться своим кислородом, своим снаряжением, а просто взять кого-то и понести не может никто. На высоте такую помощь оказать невозможно. Это был серьезный момент, это было связано с его авторитетом, и обвинения были чудовищные, хотя многие вещи просто надуманы. Своими действиями Букреев поставил вопрос ребром, как вести себя в случае, если столкнешься с такой ситуацией в горах. Сегодня есть официальное заключение. Помощь на высотах 8 тысяч оказать невозможно. Ренат Хайбулин как-то признался, что любил альпинизм как вид спорта, в котором побеждаешь, получаешь награды, внимание и славу. Но однажды он понял, что пришла пора прекращать рискованные восхождения. Выбив звено из замкнутой цепи, сойдя с вертикальной дистанции, он стал заниматься скайраннингом и поймал себя на мысли, что разглядел в горах лес, ручьи и тропинки, которых раньше не замечал. 20 лет он занимался высотным альпинизмом, когда существовал конвейер сборной, рейтинговый список и команда, в которую надо было попасть. Спортсмены стремились к вечным снегам, к ледникам и вершинам. Теперь же Ренат Видел горы с их зеленью, реками и альпийскими лугами, и его больше не окружали конкуренты. И как бы ни критиковали в свое время забеги Букреева, который фактически был первым скайраннером в Казахстане, а может и во всем СНГ, альпинисты к этому пришли. Ренат убежден, что известность Букрееву принес именно Кракауэр. Оба они после трагедии на Эвересте стали известными. Основное достоинство Букреева – его целенаправленность. Он решил делать горы, и он седлал их. Упрямо долбил бетон, пробивал стены и достигал того, чего хотел. Он подтягивал к своей цели максимум ресурсов, не имея при этом необходимых средств. Читаем подробности на сайте academic.ru. Перед экспедицией было закуплено 55 трехлитровых баллонов кислорода «Завод Поиск», 54 четырехлитровых баллона «Завод Звезда», 14 регуляторов, 14 кислородных масок. Эксперты сочтут это недостаточным. Когда участники достигли лагеря 4, осталось всего 62 кислородных баллона, 9 4-литровых и 53 3-литровых. Из разных источников известно, что Стюарт Хатчинсон из экспедиции Роба Холла ходил на поиски Уэзерса и Намбы. Он обнаружил этих людей в полубессознательном состоянии. Было очевидно, что спасти их с помощью кислорода не удастся, а идти они не могли. Значит, надо оставить как есть. Кракауэр писал, что позднее участники восхождения согласились с тем, что это было единственно возможным решением. Выходит, Хатчинсону можно верить, но вот Букреев почему-то непременно был обязан спасти сорокасемилетнюю японку, которая хотела стать самой возрастной восходительницей на Эверест и заплатила за это наивысшую цену. Но как писал Юрий Левитанский, каждый выбирает по себе щит и латы, посох и заплаты, меру окончательной расплаты, каждый выбирает по себе японка сделала свой выбор из за недостатка кислорода на высоте отмирают клетки мозга преимущественно те которые ответственны за поддержание высших человеческих функций сначала нарушается память затем центр речи и наконец пропадают зрение и слух эверест без кислорода самоубийство писал петер хабеллер в книге победа в одиночестве он высказался о восхождении на восьми тысячник это должна быть борьба в одиночку «Не только с жуткой горой и ее неизвестными опасностями, не только с физическим истощением, арктическим холодом, с коварной высотной болезнью, с ужасающей уверенностью, что если что-то случится наверху, нет никакой возможности спасения. Каждый полагается только на самого себя». Райнхольд Месснер писал после восхождения на Эверест без кислорода. В состоянии умственной абстракции я был как одно, с трудом дышащее, сжатое легкое, парящее над туманом и вершинами. Я почувствовал, что теряю зрение. После восхождения Месснера и хабеллера совершенного в 1978 году на Эверест с южного седла впервые без кислорода, стало ясно, что наиболее престижным может быть восхождение, пройденное без применения живительного газа, писал известный российский альпинист Владимир Шатаев. В 1996 году на заседании Генеральной Ассамблеи Международного Союза Альпинистских Ассоциаций была принята формулировка «Признать разницу между восхождениями на восьмитысячники с кислородом и без кислорода». Надо отметить, что к 2011 году казахстанцы оказались в мировой десятке по количеству восхождений на восьмитысячники без применения дополнительного кислорода. Можно купить виртуальный Эверест, иллюзорную надежду и попытку восхождения, Но нельзя купить гарантию. Восхождение на высочайшие вершины мира — дело избранных, а точнее подготовленных. Невозможно подняться без кислорода, хотя и с кислородом, бабка надвое сказала, на высоту восемь тысяч метров, если ты ходишь в горы по случаю. Этому надо посвятить себя целиком, без остатка, как это сделали в свое время Казбек Валиев, Валерий Хрещатый, Юрий Голодов, Ерван ильинский Людмила Савина, Анатолий Букреев, Владимир Сувига, Григорий Луников, Зинур Халитов, Юрий Моисеев, Андрей Целищев, Ренат Хайбулин и другие выдающиеся горовосходители.